Глава 20. Объяснение. Граф Эрчели крикнул, поправил салфетку за ложеной за ворот, взял ножевую вилку и с нетерпением воззрился на только что принесённое блюдо, с которого слуга снял крышку. Очевидно, увиденное Верчелли не понравилось, потому что граф, сенатор и кавалер высшего иллирийского ордена Золотого льва, окаменел и выпучил глаза. Что это, спросил Верчелли? голосом, суши ветра сирока, пролетающего над бескрайней пустыней, и слегка топнув мезинец, указал на содержимое блюда. Печёный картофель, ваше сиятельство. Картофель? А почему я должен его есть? Ну, ваш доктор считает, залепетал сбитый с толку слуга. Что он считает, я знаю, свирепо перебил его граф. Наверняка он считает, что мне пора к праотцам. А так как я не тороплюсь на встречу с ними, он решил меня уморить. Печёный картофель, надо же. После чего граф сенатор Ковалер встал и стал бросать картошку в потемневши от времени портреты предков, висевшие в простенках. Огромная столовая замка Верчели, окнами выходила на солнечную сторону, но по неизвестной науке причине здесь всегда было холодно, уныло и неуютно. Слуга, давно уже привыкший к манерам своего хозяина, лишь почтительно поклонился, забрал пустую тарелку и стал подбирать разбросанные куски картофеля. Верчели налил себе ликёру, понюхал, поморщился, одним махом опрокинул рюмку и налил ещё. В этой мрачной столовой, да ещё после оскорбления в виде печёного картофеля, его так и подмывало с кем-нибудь поругаться. Но, как на грех, никого достойного принять на себя гнев графа поблизости не было, чтоб руку ругаться со старым слугой, который и возразить-то толком не смеет. «Джулиано!» — крикнул Верчелли. Слуга тотчас же подошел к нему. «Джулиано!» — объявил граф капризным тоном. «Я сейчас умру, если ты не приведешь мне хоть один какой-нибудь довод в пользу того, почему я должен оставаться в живых». Слугам мгновение поразмыслил. В субботу будут скачки, не слишком уверенным тоном сообщил он. Знаю, отмахнулся граф, лошадей человеческими глазами и женщины похожи на лошадей. Ты меня не убедил. Браноса курфер вновь из Дубро из Рагузы быстро поправился Джулиана. Когда? Вчера вечером. Одна. Точности ради следует сказать, Что перед непосредственным возвращением в Любляну Амали всё-таки удалось убедить Милорада, что они должны въехать в город раздельно. Поэтому можно считать, что верный Джулианна не солгал, объявив, что баронесса вернулась соло. "Очень плохо", скорбно молвил Верчели, качая головой. "Куда катится страна, где такая женщина разъезжает одна?" Положительно, мир становится всё хуже. и единственное, что мы можем сделать, — это наблюдать его упадок». И уже другим тоном он добавил. «Ты не разбавлял ликер?» «Ваше сиятельство!» — ужаснулся Джулиана, едва не выронив под нос. «Какой-то он стал не такой крепкий, как раньше», — подозрительно заметил Верчелли. «И нечего так на меня смотреть. У меня от твоего взгляда и жога начинается. Иди, займись делом». Джулиана, пятясь, вышла из столовой, Однако едва он оказался за дверью, как граф звонком колокольчика призвал его обратно и капризно осведомился, сколько ему ждать свой десерт. После десерта прибыл курьер, доставивший графу послание от нового министра итальянского правительства. Прочитав его, Верчилев впал в мизантропию и решил, что весь мир сошел с ума. В письме ему в деликатных выражениях сообщали о том, что он уже и так прекрасно знал. В лота Рейнлен имеет на короляне ограниченное влияние, и что неплохо было бы для соблюдения интересов Италии это влияние как-нибудь сократить. Также до сведения графа доводилось, что уже несколько недель находящаяся в Любляне баронесса Корф, агент российского правительства и чрезвычайно целеустремлённая особа, с которой надо держать ухо востро. Тот вечер Чэли решил, что ему необходимо срочно прогуляться, чтобы успокоить нервы. По причине, оставшейся неизвестной, он прогулялся аккурат до Тивали, где осведомелся, принимает ли баронесса, и получил ответ, что не более часу назад баронесса уехала в королевский дворец. Уходя, граф мрачно покосился на статую Персея и задумался, есть ли у него дела в королевском дворце. Тут он вспомнил, что несколько дней назад Стефан послал своего адъютанта проинспектировать Дубровник и расправил плечи. Ничто не мешало сенатору наведаться к его величеству, чтобы поинтересоваться состоянием южных рубежей и Лирии. Однако король, как оказалось, был занят вовсе не государственными делами. В саду королевского замка устроили корт наподобие того, который был у баронессы Корф. И помолодевший, посвежавший Стефан играл в теннис со своим кузеном. Судил матч генерал Навакович, который от усердия покрылся потом. В роли зрителей выступали Амалия, старшая принцесса, горячо поддерживавшая отца, и неизменный телохранитель короля полковник Вайкевич. — А, граф! — скричал король, заметив вновь прибывшего. — У вас что-то есть для меня? Подождите, пока мы доиграем сет. — Да. Сет вскоре был проигран, и Стефан добродушно признал свое поражение. Слуги принесли лимонад, и Михаил предложил королю попробовать отыграться. «Дорогой кузен, как это любезно с вашей стороны! Конечно, я бы хотел попытаться. Все-таки согласитесь, перед такими зрителями надо стараться». Он говорил и улыбался дочери, одновременно стреляя глазами в сторону Амалии. Интересно, с чего это Вайкевич вдруг так потемнел лицом? Удивился Михаил, заметя, как внезапно помрачнел адъютант. Или его настолько раздражает старый граф? Игра возобновилась, и на сей раз Михаил дал королю выиграть, после чего Стефан пригласил всех в замок и распорядился принести прохладительные напитки. — Если у вас есть ко мне дело, дорогой граф... Граф Верчелев вздохнул... И даже без особой жёлчи осведомился, как идут дела в славной Рагузе, она же Дубровник. Полковник представлял мне доклад на эту тему. Отозвался Стефан. Он должен быть в моём кабинете. Произнося эту фразу, он вспомнил, что захватил доклад, когда ехал к Лотте, и оставил его на столе в её спальне. Слегка изменившимся голосом, Стефан попросил слугу поискать доклад, в его апартаментах, хотя отлично знал, что там его не будет. Амалия тем временем подошла к стене, рассматривая висящий на ней портрет женщины с пытливыми глазами, которые словно следили с полотна за зрителем. Это шведская королева Кристина, пояснил Стефан, подходя к ней. Да-да, та самая, которая ради любви перешла в католичество и отреклась от престола. Сенатор насупился. Ему не понравилось, каким тоном король произнёс слово любовь, и как многозначительно смотрел при этом на Амалию своими выпуклыми светлыми глазами. Мне известна её история, сказала Амалия. Я видела могилу королевы в Риме, в соборе Святого Петра. Весьма романтическая история, не правда ли, оживился король. Амалия слегка приподняла тонкие брови, но её взгляд история шведской королевы Её же ус примером того, как разведка, в данном случае испанская, пересталась. Достаточно было влюбить в себя королеву, но побудить её менять веру, после чего она утратила всякую власть, было лишним. Куда лучше было, если бы она просто влюбилась без оглядки и осталась на троне, служа интересам Испании. К Амале подошёл Михаил. Ваше величество, сказал он, ободрённый молчанием молодой женщины. «Лично я воспринимаю эту историю несколько иначе. Что мне весь мир, если я спас свою душу?» «Так-так», — с улыбкой заметил Стефан. «Я вижу, мнения разделились. Дорогой кузен, мне кажется, вы недооцениваете силу любви. А вы как думаете, сенатор?» «Королева сделала глупость только и всего», — хладнокровно ответил желчный граф. «И по блеску глаз Амалии...» Он с удовлетворением убедился, что его мнение было ей куда ближе, чем суждения остальных. "Полковник Войкевич, если это была глупость, то прекрасно", рассудительно заметил адъютант. "Точно так же можно назвать глупостью желание человека биться до конца, когда он окружён превосходящим врагом. Многие великие поступки и подвиги, украшающие историю человечества, немыслимы без «Без безрассудства, милорад. Ты, как всегда, сама мудрость», — заметил король. Верчели усмехнулся. «Хотел бы я знать, сколько раз в жизни она жалела о том, что сделала». Уронил он. «Конечно, на людях она бодрилась и старалась не подавать виду, но наедине с собой». «Мне кажется, граф, вы преувеличиваете притягательность власти», — сказал Михаил. «Преувеличиваю?» Ворчли раздражённо передернул плечами. Ваше высочество, людям всегда свойственно стремиться вверх, а не вниз. Вы найдёте сколько угодно таких, которые не прочь стать королём или королевой, но никто не мечтает о том, чтобы стать нищим на паперти и просить подаяние. Когда ты король, ты на самом верху, и любое другое положение после этого не более чем падение. Я помню, У вас тоже есть портрет королевы Кристины в вашей прекрасной галерее, вмешался король, который видел, что Михаил собирается продолжить спор, чего Стефану вовсе не хотелось. Вы уже показывали его нашей гостье? Верчились с некоторой заминкой, признался, что не показывал, и пригласил Амалию навестить его галерею в любой день, когда ей будет удобно. У графа прекрасное собрание картин. Добавил Михаил, чтобы подчеркнуть брюзгливость старого сенатора, который не любил докучных посетителей, и заодно поставить его на место. Насколько я помню, там есть Боттичелли, Микеланджело и даже маленький женский портрет, который будто бы писал Леонардо. Если он что-то там и писал, то разве что ожирили на шее, фыркнул Верчелли, фон совершенно не леонардовский, в чем госпожа Барнеса сможет убедиться, «Если соблаговолит навестить мои скромные пенаты...» «Обязательно навещу, дорогой граф», — улыбнулась Амалия. Вернулся с конфуженной лакей и доложил, что нигде не может отыскать доклад полковника по поводу Дубровника. «А, ничего, я вспомню, где я его оставил», — быстро отозвался король. «Можете больше не искать, я потом сам его привезу». «Так я и знал, он забыл его у лоты». подумал старый граф, раздражаясь всё больше, всё равно что отдал документ лично в руки кислингу. И что король нашёл в этой девке? Слов впрочем, он сообщил, что доклад, разумеется, может подождать, после чего получил приглашение остаться и отобедать с королём в узком кругу. Само собой такое же предложение получила и Амалия. Тем не менее, она была рада, когда наконец вернулась к его ли Новая горничная доложила ей, что только что приехала какая-то дама, которая очень хочет её видеть. Это не королева Стефания, подумала Амалия. Она была в замке, и королева Шарлота меня там тоже видела. Какое-то поручение от Аленина. Однако на встречу ей с дивана волною поднялась муся. Амалия была человеком терпеливым до известной степени, но в этом гнавене У неё меркнуло ощущение, что её обложили со всех сторон: тут и король с его подчёркнутым вниманием, и ревнивый Милорад, который менялся в лице всякий раз, когда она при нём заговаривала с другим, и задание, которое осуществлялось не так быстро, как хотелось бы, и Кислинг, который пытался от неё избавиться, и и Муся. Вот уж кого точно не хватало. Ты не рада меня видеть? спросила Муся. И спохватилась, что худшего начала для разговора нельзя было бы придумать. Ещё это ты, будто они всё ещё подруги, и ничего не изменилось. На мгновение у Малли возник соблазн разыграть королеву и задавить свою незваную гостю холодностью. Но неожиданно она почувствовала, как ей всё надоело. И у неё вообще нет настроения изображать кого-либо, кроме самой себя. «Зачем ты в Любляне?» Напрямик спросила Амаля: "Я хотела попросить у тебя прощения. Надо было сделать это ещё в Дубровнике, но я никак не могла собраться с духом, а когда мы пришли к тебе в гостиницу, оказалось, что ты уже уехала". Амаля рассердилась. Она не выносила лицемерия или того, что ей казалось таковым. Мало того, что люди делают вам гадости, им обязательно нужно после этого искать оправдания в ваших глазах. И вы ещё должны утешать их чрезмерно чувствительную совесть и уверять, что ничего особенного не произошло. Мне ужасно неловко из-за того, что случилось, жалобно проговорила Муся. Амалия стояла напротив неё, вытянувшись как струна, и так стеснёно в пальцах ручку у неё в чём не повинной шёлковой сумочке, что если бы шёлк был живым, он бы давно уже завопил от боли. Однако это была корректная парижская сумочка, украшенная вышивкой в виде цветов и колибри, и поэтому она даже не шелохнулась. Не понимаю, чего ты от меня хочешь, наконец сказала Амалия, глаза её при этом так и сверкали. Если тебе неловко, то мне и подавно. Муся подумала, что Андрей оказался прав, и ни к чему было ехать сюда и искать разговор со старой подругой. На что-то сильнее толкало Мусю, всё же попытаться поставить точки над и. Всё получилось случайно, промолвила она очень тихо. Поверь, я ничего не планировала и не думала, что зайдёт так далеко. Просто, и продолжила. Мне очень жаль, что ты, что я, что всё так вышло. Поверь, я бы всё отдала, чтобы это была не ты, а кто-то другой. Но Андрей и я, она запнулась. У меня никогда не было шанса устроить свою жизнь так, как я хотела. Тебе-то всегда было гораздо легче. Твоя семья поддерживала все, что ты делала. Ты могла даже объявить, что летишь на Луну. Они бы только одобрили. «О чем это она говорит?» — поразилась Амалия. «И тебе всегда доставалось все самое лучшее. И в жизни и вообще. И мужчины». С вызовом выпалила Муся, раскрасневшись. Я слышал в нашем посольстве, что у тебя роман с наследником престола, а у меня никого нет и никогда не было, и моё время уходит. Да что там говорить? Разве ты можешь это понять? Она с отчаянием махнула рукой и села на диван, отвернувшись от Амалии. Колени её подкашивались, губы дрожали. Муся не думала, что ей так тяжело даётся этот разговор. Глупости ты говоришь. — промолвила Амалия, страдальчески морщась. «Глупости — Глупости? Муся повернулась и посмотрела на нее из-под лобья. — Что глупости? У тебя прекрасный муж, замечательные дети, все, что ты хочешь. И великий князь, — добавила она обиженно, как будто подруга отняла у нее лучшую куклу. — С великим князем уже давно все кончено, — слуха напомнила Амалия. — Это не важно. Тебе стоило только поманить его пальцем? И он прибежал бы обратно, а я, она всхлипнула, у меня никогда ничего не складывалось так, как я хотела. Знаешь, как я завидовала твоей смелости, перед которой все отступали. Не тому, что ты красивее меня, что ты умнее, мне никогда не хватало именно смелости. Я никогда не могла бороться за себя и проигрывала. Я свою жизнь проиграла, понимаешь, что это? Верищагин. Это я сейчас понимаю, что он хам и свинья, что его всегда интересовали только деньги и карьера, но тогда-то я этого не видела. Может, я бы сумела его исправить, если бы только. А ведь время не возвращается, а жизнь проходит. Моя жизнь проходит. У меня волосы седеть начали в 21 год. Я сидела перед зеркалом и смотрю, седой волос, первый седой волос. Как это было ужасно, ты даже не представляешь. Я же совсем молодая была. Я иногда чувствую себя старой, как как египетские пирамиды. Вот в таком настроении я и познакомилась с Андреем, добавила она, вытирая слёзы. Все злость умоли разом куда-то улетучилась. Она подумала, сколько же таких хороших, сущностных людей, у которых жизнь не задалась. которые не могут себя найти, и мечются и мучаются, как она раньше не поняла, что творится у Муси в душе. Ведь это же было так просто. Но подруга всегда умела держать лицо. Княжна Орлова. Чего вы хотите? Ужинать будешь? спросила Амалия. Что? поразилась Муся. Будешь ужинать? Я тогда распоряжусь, чтобы готовили на двоих. У Муси голова шла кругом. Всё-таки я была права, что порывалась объясниться. Она всегда была честной со мной, честнее всех, кого я знаю. И то, что мне пришлось её обмануть, лежало камнем на сердце. Конечно, она меня не простит. Не сразу, но может быть. Как же всё это сложно, как мучительно. Я не знаю, пробормотала она. Если я тебе не помешаю? Нет, коротко сказала Амалия и вызвала служанку. попросила приготовить им ужин на двоих